Иудаизм евреев диаспоры Немалое количество евреев проживало вне еврейских государств Палестины и до этого. Однако именно разгром храма, 70 год, и разрушение Иерусалима, 133-й год, положили конец существованию древнееврейского государства и вместе с ним древнему иудаизму. В диаспоре возникла иная религиозная организация – синагогальная. Синагога – это молитвенный дом, своего рода религиозный и общественный центр еврейской общины, где раввины и иные знатоки Торы толкуют священные тексты, молятся Яхве, но не приносят жертв и властью своего авторитета решает все споры и проблемы, возникающие у прихожан. Сформировавшийся к III-V векам Талмуд стал основным сводом религиозных предписаний. Тексты Талмуда и Библии изучали мальчики в синагогальных школах под руководством специальных учителей меламедов синагогальная организация авторитет раввинов все было направлено на то чтобы иудаизм в условиях отсутствия социального политического территориального даже языкового единства рассеянных по всему свету евреев диаспоры служили интегрирующим моментом именно религия предков иудаизм должна была сохранять Этнокультурную общность потомков древних иудеев. Страница 86. Кроме того, весьма насущные нужды повседневного быта, необходимость какого-то локального объединения в интересах защиты с целью устройства приспособления евреев в чуждых им этнокультурных и религиозно-политических обществах, обусловливали тягу их к единению, находившую свое отражение в естественных для того времени религиозных организациях. Однако эта естественная тяга к единению на чужбине в условиях подчас жестоких притеснений, даже погромов, эксплуатировалась синагогальной верхушкой еврейских общин. Провозглашавший религию иудаизм, единственной связующей силой, соединяющей друг с другом рассеянных по всему миру евреев. Все это способствовало тому, что в иудаизме евреев, диаспоры, большое внимание уделялось ритуалам обрезаний, омовений, постов, а также строгому соблюдению обрядов и праздников. Правоверный еврей должен был потреблять только кошерное, то есть разрешенное для пищи мясо, но ни в коем случае, например, не свинину. Это мясо продавалось в специальных лавках мясников-резников, обучавшихся приемам резать животных по специальным правилам. В дни пасхальных праздников полагалось есть мацу, пресные лепешки, сделанные без дрожжей и соли. Считалось, что пасхальные праздники следует проводить дома, что Пасха, древний праздник евреев, восходивший еще к воспоминаниям об их жизни скотоводов, когда приносили в жертву ягненка, чьей кровью мазали перекладины входа в шатер, тесно связана с легендарным исходом из Египта под водительством Моисея. Кроме Пасхи, евреи диаспоры отмечали праздник Судного дня Иом-Кипур, приходившийся на осень, сентябрь-октябрь, вскоре после наступления еврейского лунного Нового года. Считалось, что это день смирения и покаяния, очищения и молений за грехи. Именно в этот день Бог должен был определять судьбу каждого человека на следующий год. К судному дню, как и к Пасхе, полагалось особо готовиться, совершать посты, омовения и тому подобное. К числу священных дней евреев относится и суббота, день, когда не следовало заниматься какой-либо работой, вплоть до приготовления пищи, зажигания огня.